Глава двадцать «Пепин!» — прошептал Комтур. «А? Чего?» — подскочил тот и замер испуганно. «С конями останешься! Арбалет свой парню отдай! Досмотри да у меня!» Гос не договорил, но от угрозы в его голосе Пепин вздрогнул и съежился. Тем не менее он расстался с оружием без видимого сожаления. Лезть в логово темного колдуна ему совсем не хотелось. «Вперед!» приказал Комтур, и первым сошел с тропы за неутоптанный снег. Шли сторожились, и, как оказалось, зря. Лиходеи постов не выставили вовсе. Не то на глухие места понадеялись, не то на силу друида, а может, просто сразгильдяйничали. В любом случае, это сыграло на руку псам. Они добрались незамеченными и залегли в густой тени разлапистой елки. Ватажники разбили лагерь на лесной поляне, Настроили убогих шалашей под деревьями и капище соорудили временное. Поставили три грубо отесанных идола, а вместо алтаря приспособили большой замшелый валун. Рядом с ним как раз и горел тот костер, отблики которого Ренард заметил. Час был поздний, но разбойники еще не ложились. По лагерю бесцельно шарахались человек шесть или семь. Или их беглец разбудил? Подстреленный пипином разбойник сидел у огня, над ним склонился долговязый старец в белом балахоне до пят. В свете костра его удалось хорошо разглядеть. «Вейлир!» «На этот раз точно!» «Ошибки быть не могло!» Ренардо затрясло от нахлынувших чувств. «Вот он! Виновник всех бед, рядом совсем! Руку протяни и достанешь!» «Будь Ренард один...» Уже бросился бы, наплевав на последствия. Но сейчас есть команда и командир, а поспешность могла все испортить. Докриньян это понимал, но все равно едва себя сдерживал. «Что дальше, гос?» — послышался шепот Юдона. «Хороший вопрос. Псы, конечно же, беспримерные воины, но от подлого удара не застрахован никто. А здесь легче легкого получить нож в спину. Ватажников только на виду с полдюжины». «А сколько еще в шалашах? Бог весть!» «Думаю я! Погоди!» — шикнул на него гос. И, судя по интонации, его тоже обуревали сомнения. «Помощи ждать? Смысла нет. Уйдут, пока она подоспеет. Да и где ее взять помощь ту Пауза затягивалась, и Ренарт разволновался сильнее. «А ну-ка, Комтур пятками назад повернет!» Только подумал, и тут же ему стало стыдно. Гос даже не помышлял отступать, просто прикидывал план нападения. «Ты должен снять колдуна, парень. Сможешь?» — прошептал он, внимательно посмотрев на Ренарда. И напомнил. «У тебя один выстрел». «Смогу», — уверенно кивнул Декриньян. «Хорошо. Ну а мы с тобой...» — Комтур повернулся к Юдону. «Атакуем сразу, как молодой выпустит болт. Живыми брать будем?» осторожно уточнил тот не выйдет слишком их много тут бы самим уцелеть с сомнением покачал головой гос и приказал начали докреньян перекатился на спину с натугой натянул тетиву и перевернулся обратно на живот не торопясь вложил болт в жолоб осторожненько раздвинул еловые лапы прицелился тщательно и нажал спусковую скобу Промазать с такой дистанцией невозможно. Но у Ренарда получилось. Колдун словно звериным чутьем опасность почуял и присел, едва раздался хлопок тетивы. Болт пролетел мимо и пробил череп ватажника, случайно оказавшегося за спиной у друида. Разбойник вскрикнул, обмяк и рухнул на снег. А псы уже сорвались в атаку, молча, как и положено волкодавам. Тишину растерзали истошные вопли, в ночи засверкали голубые клинки, на истоптанный снег плеснула первая кровь. «Задержите их!» — рявкнул Вейлир. глум Анутка, навалимся, робя!» Немедленно откликнулся тот и погнал ватажников в бой. На бойню, вернее. Шансы выжить у них никакие, но и терять тоже нечего. Разбойники облепили рыцарей, как собаки-медведя а из шалашей лезли новые и спешили на помощь товарищам. В ход пошло все, что под руку подвернулось. Дриколья, рогатины, топоры. Пока брали числом, но псы это число уверенно уменьшали. Подручные колдуна падали один за другим, но чего хотели, добились. Выгадали время друиду, хоть и непомерной ценой. Новый Лир ценил одну только жизнь, свою собственную, и сейчас спасал только себя. Он швырнул раненого на алтарь, прижал коленом для верности и потянулся к серпу. Гнутая стальная полоска сверкнула, и человек, которого друид вот только недавно лечил, захрипел перерезанным горлом. На веселье Декриньян опоздал. Он по запарке кинулся было взводить арбалет, бросил, схватился за меч. В общем, когда выскочил на поляну, рыцари уже сковали боем в атажнике, а Вейлир начал творить лжбу и кроме Ренарда остановить его было некому. Их взгляды скрестились, пылающий ненавистью с наполненным темной силой. И если бы взгляд мог убивать, колдун рухнул бы замертво тотчас. Но он только усмехнулся и зашевелил губами. В гвалд боя вплелся речитатив заклинания. «Батбкатха мориган этне майн, я хаудрейт!» «Энцифневид добивид!» Ренард, не помня себя от ярости, разогнался и прыгнул, в полете, занося меч для удара. «Сдохни, тварь!» — выкрикнул он и обрушил на Вейлира небесный клинок. Тот провалился в пустоту. Друид пропал, словно его и не было, а на его месте колыхались три призрачных тени. Две уже почти растворились в ночи, а третья по какой-то причине осталась. Ренард замахнулся, да так и застыл каменным изваянием. Из тени на него смотрела Ивон. Элоиз? Обе сразу? — А ты занятный, — пропела Ивон Элоиз низким грудным голосом, медленно обходя его по кругу. — Мужественный, храбрый, красивый. А вот это мое. «Я заберу, если не возражаешь!» Ренард дернулся, но куда там. Он не то что ударить, шевельнуться не мог. «Вот и чудно! Приму как согласие!» Призрачная рука тронула волосы и сняла с косицы золотую стрекозу. Украшение сестрицы на мгновение повисло в воздухе, потом растворилось в переливах теней. Ренард протестующе замычал, но собеседница не обратила на это никакого внимания. «Безумно жаль, но нам пора прощаться». Она томно вздохнула и провела пальчиками по щеке Докриньяна. «Но думаю, что мы еще не раз встретимся, и я буду следить за твоими успехами, а это оставлю на память». Она щелкнула пальцами, улыбнулась и размылась дымом костра. К Ренарду тотчас вернулась способность двигаться, а руку пронзила жгучая боль. Он зашипел, выронил меч и перехватил запястье. Когда чуть-чуть отпустила, задрал кольчужный рукав и увидел в пятне ожога две руны: Бьорг и Кеназ переплелись в причудливый знак Печать третьей сестры. Бадб Катха заклеймила его, словно какую скотину. Богиня, но почему амулет промолчал? Вопросы толкались у Ренарда в голове, естественно, без ответов. «Почему не убило? Откуда здесь Ивон Салаиз? Или просто привиделось? А может, это морок веелира? «Колдун ушел! Текаем, робя!» Крик вернул до Креньяна к реальности, а голос показался знакомым. Он обернулся, чтобы увидеть, как Глум нырнул в лес, только ветки сомкнулись у него за спиной. Ренард подскочил, как ужаленный. «Тебя я по-любому достану!» — прорычал он, подхватил меч и ринулся вдогонку. Ватажник ломился сквозь заросли, оставляя за собой борозду глубокого следа. Декриньян не отставал, подсвечивая путь небесным клинком. Первого подгонял страх, второго — жгучая ярость, удвоенная последней неудачей. Глум бежал изо всех сил, но Ренард сокращал расстояние с каждым шагом. «Да кто ж там настырный такой?» Бегля соглянулся и встал, едва не споткнувшись. «Ба! Щенок! Заблудился? Я ж тебя сейчас порву на куски!» Докреньян молча перехватил меч в две руки, замедлил шаг, но все так же уверенно шел вперед. И было в его взгляде что-то такое, отчего глазки углумо-беспокойно забегали. Но ватажник храбрился и подбадривал себя, как мог. «Думаешь, кольчужку напялил, и все? Думаешь, она тебя защитит?» Он булькнул сиреневым носом, с презрением харкнул в сторону и начал раскручивать топор. Ренард не думал. Он знал. Знал, что делать и как убивать, в отличие от их первой встречи. Его корежило от воспоминаний, но страха он не испытывал, а о защите не помышлял вовсе. И, ко всему прочему, Валандаться с ублюдком долго не собирался. До Кренья сделал выпад, как только сблизился на расстоянии удара. Сверкающий клинок устремился в лицо упыря, размылся дугой, переходя в нижнюю плоскость, и толкнулся, рассекая кожу и связки. Ренард отскочил, приготавливаясь для новой атаки. Глум отпрыгнул, отмахиваясь топором, охнул и осел на правую ногу. Подрубленное колено его не держало. Вот, похоже, и все. Он не боец. «Вспомнил меня!» Ренарт сильным ударом обезоружил противника, а в глазах глумо промелькнула тень узнавания. «Надо было тебя еще в том лесу прирезать!» С ненавистью выплюнул он и потянулся к ножу. «Надо было!» Согласился Ренарт и вновь замахнулся. «Это тебе за Ивон с Элоиз!» И обрушил небесный клинок, на шею мерзавцу. Вернулся до Кореньян по своим же следам. К тому времени бой в лагере завершился. Немногие уцелевшие разбойники стаскивали трупы товарищей к алтарю под присмотром Комтура и Юдона. Пипин тоже был здесь, лазил где-то под елками, разыскивая свой арбалет. Четверка Дестрея Мирно бродила по краю поляны, ощипывая хвойные лапы. Ренард кинул в общую кучу голову с сиреневым носом, подобрал со снега чей-то топор и направился к идолам. Рубить изваяния ему не впервой. Он как-то уже проделал такое. Работал спокойно. Ярости у него не осталось, а гнева богинь он не боялся. У них была возможность его наказать. На душе Декриньяна было пусто и тихо. Ни торжества, ни радости, ни злорадства. Он словно выгорел изнутри. Да, насильников настигла расплата, но тот, с подачи которого все началось, сбежал. А значит, месть свершилась только наполовину. Топор раз за разом впивался в тела истуканов, на окровавленный снег летели белые щепки, и вскоре размеренный стук вытеснил тяжелые мысли. Никуда Вайлир от него не уйдет, по-другому не будет. Упала Мориган, покосилась на дошла очередь до истукана бадб-катхи. Тавро богини ожгло кожу огнем, но Ренард только тряхнул головой и продолжил рубить. А когда закончил, принялся разбирать шалаши на еловые ветки. Остановился лишь, когда перетаскал все до последнего. Обломки бывшего капища и разбойничьего бивака подожгли от костра. Пламя охватило смолистую хвою, пыхнуло вверх, затрещало, пожирая иголки. Псы не стали ждать, пока догорит, связали плененных ватажников, да и отправились во Освояси. В Эпинель добрались с рассветом. Деревня выглядела совсем по-другому. Ожила в лучах восходящего солнца. У кладбища сновали фигурки в черном, на околице толпились любопытные жители, навстречу псам, Размахивая руками, бежал какой-то мужик, незнакомый. Но едва открыл рот, Ренард признал противного старосту. Его тоже будто подменили. Насколько он вчера вечером был невыносим, настолько же сегодня радушен. «Слава Треединому! Выбрались гости дорогие! А мы уже и не чаяли вас увидеть!» Тряс он жидкой бородой в порыве чрезмерной заботы. «Думали вас, тати в лес уволокли, да там и прибили!» А оно воно как. Наоборот оказалось. Удачно ли поход сложился? Не подранили ли кого? «Ты, козлобородый, лучше держись от меня подальше!» Погрозил ему кулаком гос. «Вчера даже на порог не пустил, а сегодня гости дорогие! Уйди с глаз!» «Так боялся я!» — не послушался говорливый мужик. «Сами видели, какая ужас творилась! А сегодня совсем другое дело. Нечисть посекли, колдуна прогнали, приспешников его полонили». «Так еще из города Хромовников понаехала! Чего мне теперь бояться?» Комтур не стал дальше спорить, махнул на него рукой, да и проехал мимо. Чего с деревенщины взять? Пленников сдали сержанту Хромовников, и больше здесь у псов дел не осталось. Нечисть они извели под корень, а сектанты и еретики проходили по другому ведомству. Так что чернорясые тут и без них разберутся, а они — домой отдыхать. Так началась служба докреньяна в орлинском комтурстве. По прибытии в замок ему, наконец, выдали правильный арбалет с десятком освещенных болтов, поставили на довольствие и выделили келью для проживания. Впрочем, ночевать там приходилось редко. Комтур не врал, когда говорил, что дел не в проворот. Их гоняли на всякую мелочь. То и Радша в деревне заметят, то ли шаг в ближайшем лесу взбесится, а то простой домовой пошумит. И Ренард не понимал, почему. Его же к другому готовили. Он вообще представлял свою бытность псом сильно иначе. О поисках колдуна пришлось и вовсе забыть на какое-то время. Кстати, Пепин так и не занял место Магира и винил в этом Ренардо. Теперь в их триале числилось двое стрелков, а Декриньян заимел очередного недоброжелателя. Впрочем, он особенно не заморачивался по этому поводу, С Юдоном у него тоже отношения не складывались. И чем дальше, тем больше. Не проходило ни дня, чтобы Ренард не вспоминал Безье и его слова. «Знаю его, редкий гаденыш». С виду лихой и бравый Юдон на деле оказался пустомелий, интриганом и бабником. В бой он не рвался, выполнять прямые обязанности не спешил, а если бы ему дали волю, не вылезал бы из веселых домов и трактиров. Он поначалу и Ренардо хотел приобщить к такому образу жизни. Но тот отказался, за что Юдон его не взлюбил окончательно. Пепин старался подражать своему командиру. Повадками он напомнил Ренарду почившего Конопатова. Такой же урод, если не хуже. Стал псом и возомнил себя выше иного благородного. Гонору на двоих, а сам как был грязью под ногтями, так и остался. Жалкий никчемный человечишка, трусливый и подлый. Ренард их обоих едва терпел, но не жаловался, сам напросился. Да и когда? В замке он появлялся лишь наездами, а Госсу хватало заботы без него. Кроме того, Докриньян привык решать свои дела сам, просто правильных решений пока не находил. По-хорошему перевестись бы в другой триал, да нет их свободных триалов. Одинаково скучные дни сменяли друг друга, ситуация только усугублялась. Уже зима прошла, и весну вот-вот сменит лето, а Ренард так ничего путного не придумал. К тому времени Юдона он просто презирал, а Пепина не выносил на дух. Те отвечали взаимностью, каждый по-своему. Первый всячески принижал его заслуги перед Комтуром, причем за глаза. От второго как-то чуть не прилетел болт в спину. Если дальше так пойдет, то и прилетит, тут даже гадать не надо». Устав Ордена запрещал дуэли между псами, а убийство товарища жестко каралось, не смертью, но лишением привилегий и ущемлением в правах. Так что Пипин на такое вряд ли пойдет, струсит, но это в открытую, а вот сподличить сможет легко, особенно если с Юдоном споется. Ренарт уже всерьез задумывался вызвать их на поединок, когда случай решил за него. тот день они направлялись в очередную глухомань по новому поручению, когда из чаще донеслись хрустальные переливы звонких голосов. Их Ренарт узнал, так зелегены поют, прекрасные лесные девы. Они безобидны и для людей не опасны, но Пепин сделал стойку, словно охотничья собака. «Слышал?» — окликнул от командира. «Нечисть в лесу! Надо бы извести!» «Надо!» — кивнул тот в ответ, знаком подавая приказ к остановке, и мерзко так улыбнулся. «Зайдем с трех сторон. Судя по звуку, они на ближайшей поляне должны быть». «Ты сейчас всерьез?» — опешил Ренард. «Это же девы лесные. От них кроме пользы никакого вреда». «Хочешь ослушаться прямого приказа, щенок?» В ответ Юдон злобно прищурился. «Не хочу», — не отвел взгляда Ренард. «Уже ослушался». «Я в этом принимать участие не намерен». «Я доложу Комтору о неподчинении, и ты пожалеешь?» — выплюнул угрозу Юдон и махнул Пепину. «Без него справимся. Нам же больше достанется». Они спешились и углубились в лес, стараясь по возможности не брякать амуницией и не хрустеть ветками под ногами. Ренард остался на тропе и размышлял над его словами. «О чем он? Чего тут можно делить?» Какую добычу? Ответ не заставил себя долго ждать.